Глава 54 Что такое закон? В нашем мире это основа основ, и сегодня на полигоне многолюдно. Пацаны стоят полукругом и смотрят, как снимаю майку и отбрасываю в сторону, демонстрируя наколки. На моей коже метки уважения, которые я завоёвывал кровью, своей или чужой, неважно. Жизнь выпала палёной картой, и я как-то барахтаюсь, выживаю. «Сегодня вполне возможно, что не выстою». Смотрю в глаза четверым корешам. Бравые бойцы. Элита змея, которым отдан приказ забить ассасина до смерти. Рассматриваю тренированные тела. Вспоминаю всё, что знаю. Все слабости, которые когда-либо замечал. Детали могут стоить мне жизни. «Джокер промахнулся», — ровно произносит змей. Ухмыляется. Лицо грубое, мёртвое. Маска. Кровавый приказал провести схватку. «Выстоишь — будешь жить. Кровью смоешь косяк. Слово царя». Замечаю, как Ярый сплёвывает под ноги. Не терпится кулаки в ход пустить. Всегда спешит. И левая нога при ударе проседает. Слишком большая мышечная масса. Перекачан. Привык железо тягать и из-за лишних килограммов терять в скорости. Судя по всему, первым меня гасить будет именно он. Бой на кулаках. Если кто перо вытащит или ещё чего отчебучит, то лицензия на убийство у меня есть. Грохну нахер любого, кто попытается встрянуть. Поджимаю губы. Ясен пень. Всё должно быть по закону и понятиям. Сегодня на моём примере солдаты увидят, что такое кровавого подвести. Это вопрос авторитета старшего». Всем зарубка, как нельзя поступать. Меня не убивают, дают шанс. Только псы будут на куски рвать. Обычный боец такое испытание вряд ли пройдёт. У ассасина, в силу определённых факторов, доля процента на победу есть. Змей даёт отмашку. Ярый, гаси! Тот, кто был почти другом, резко выскакивает вперёд и начинает активно махать кулаками. Ставка на то, что он крупнее и мощнее. «Ухожу от ударов. Уворачиваюсь. Но этот пацан крутой боец. Бьёмся насмерть. Удары нещадные». Спустя минуты прессинга полигон становится ареной. Песок быстро впитывает кровь и пот. Ввалю противника, вбиваю кулаки до хруста. Кровь брызгает и заливает глаза, когда получаю отработанным хуком в ответ. «Убью, сука!» Рычит озлобленно и быкует, идёт на меня, пытаясь достать ударом по яйцам. Здесь грязная уличная драка разворачивается, а в ушах, сквозь бой крови, слышу шакалье крики. Мы тут киношку показываем, и зрители уже начинают орать в поддержку своего бойца, который достоин не подохнуть на песке полигона. Нападает ярый бесперебоя. Пропускаю удары и в какой-то момент дожидаюсь, когда припадет на левую ногу. Ударяю с маха в живот, заваливаю и добиваю. Загасил. Дышу тяжело. Левый глаз нехороший удар словил. Явное рассечение и кровь хлещет фонтаном. Я сейчас только одним глазом вижу, как ко мне выходит крафт. Чернокожий, высокий, жилистый и быстрый. А самое главное — неуставший. Он нападает стремительно и бьёт прицельно по ранам. Хочет добить травмированный глаз. Отвечаю. Крафт падает, но вскакивает и прихватывает сюрприз. Песком швыряет мне в лицо. Раны щиплет нещадно. Слепну на мгновение. Пока возвращаю фокусировку, получаю удары в печени почки. «Мочи его, Джокер! Давай, Крафт! Достал почти!» Ормужских голосов не помогает засекать передвижение противника. Работаю на инстинктах, почти вслепую, ориентируясь на слух. Но, сука, крики мешают. Пропускаю удары. Спасает только то, что Крафт совершает ошибку. Он думает, что уже победил. Решает взять меня со спины удушающим. Хватаю его и перекидываю через себя. Слышу хруст и осознаю, что на инстинктах выламываю руку противника». «Продолжать!» — рявкает змей, когда крафта утаскивают, и я с трудом встаю на ноги. Выпрямляюсь и просто дерусь, рву врага в мясо и кровь, либо ты, либо тебя. Здесь нет друзей и чувств, здесь и сейчас есть цель — выжить. Я почти загашиваю третьего, но последний боец слетает с тормозов и ввязывается в драку до того, как змей дает отмашку». И итогом становится рукопашная, в которой я бьюсь с двумя озверевшими мужиками. И Я почти слепой. Едва живой, но всё ещё держусь и ухожу от удара. Делаю подсечку и бью соперника в пах. Его сгибает, и я добиваю коленом, ломая ему нос. А дальше позвоночник простреливает огнём. Удар со спины. Выворачиваюсь и бью в горло. Этот удар лишает четвертого бойца КДК. «Стоп!» — слышу голос змея и заваливаюсь полутрупом на песок, прикладываюсь башкой, не чувствуя боли.